Глава вторая. Острова в океане. Первые открытия, встречи и находки. Архипелаг так и прозвали Полуденные острова в память о прозорливости шкипера. Как и предполагали, их оказалось больше, чем три. На подходе Клевер прошел к югу вдоль западного берега основного, самого крупного острова архипелага. ровно настолько, чтобы локатор успел схватить картинку с этого ракурса, отобразить ее на экране. После чего шкипер сразу повернул назад. Будем заходить в бухту главного острова. Это в штабе решили заранее, глядя на сканы с глобуса смотрящих. Пока мы по факту имеем здесь пять осколков суши. За старшим к югу тянется целый тандем. Скала приличных размеров. а за ним две мрачные скальные глыбы поменьше, торчащие из воды как клыки. И легли они на временную черновую схему как клыки. Первое впечатление почти всегда самое точное. Западная часть главного острова была неприветлива. Обрывистые берега в тех местах, где их суровости не сглаживала береговая зелень, выглядели мрачновато. Море же вокруг этих островов, искал вулканического происхождения, было прозрачно и безусловно прекрасно своей дикой красотой. За кормой Клевера осталась еще одна скала. Первый островок, который мы встретили. Площадью он был, пожалуй, в полтора гектара. Берега обрывистые. На первый взгляд подняться наверх без проблем здесь практически негде. Надо постараться. Бесполезный для нас объект, которого нет на карте писателей. Островок хоть и маленький, но необыкновенно красивый. Клевер причалил в крошечной бухточке, защищенной от прибоя, и народ с наслаждением спрыгнул на твердую землю. Ребята погуляли по песку узкого пляжа. где не было ни метра чистого от выброшенных на берег водорослей, полазили по скалам. Костец бегал наверх, осмотрел, сделал снимки. Наскара зарисовал контур площадки. Доклад сталкера был короток. По периметру островок можно обойти минут за пять с внимательным осмотром. Деревьев нет совсем. В одном месте торчит клочок кустарника. немало птичьих гнезд. Наверху разноцветные каменные россыпи с прожилками мрамора. Высота островной площадки большая. Наверху имеются ванны с пресной водой, куда не долетают брызги соленой воды. Теплая. Днем ванны нагреваются на солнце. Да нормальный подъем. Кто угодно сможет, если оглядеться и осторожненько. Людей тут не было, никаких следов. Однако островок, как бы готов к приему, поделился соображениями Костя, отдавая камеру Катрин. Вода пресная есть, еда на первое время. Так что, если кому крепко не повезет, вот уж не хотелось бы. Передернула плечами Зики. С южной стороны островка доносился мерный рокот прибоя. Это остров папа гудит недовольно, ждет нас. Идем, идем. Так на схеме появился остров Луньева. К главному острову Мауэр подходил не торопясь, держа судно в полукилометре от берега. В проливе было заметное приливное течение. Южный мыс Большого острова с плашной скалой возвышался чуть дальше к востоку. Перед мысом тянулся невысокий каменистый берег, поросший елью, чем-то похожей на Аянскую внизу навала гигантских камней с пенным кружевом у подножий. Потом пошли гладкие облизанные лбы, их волна порой захлестывала полностью. Дно поймали, крикнул из рубки Сашка. Я поднялся на ходовой мостик, глянул. В этом месте островная отмель круто обрывается, переходя в настоящую пропасть, опускающуюся на километр в темную бездну океана. На краю этой океанской бездны и возвышаются вершины подводных гор, образующих острова, поднимающиеся над лазурной поверхностью. Говорят, в таких местах есть все условия для дайвинга. На гребне обрыва кого только не встретишь. Не уверен, что хотел бы. Подайверить в океане, принимая во внимание размеры местной морской животинки. Ближе подхожу, объявил по громкой связи Маурер. Пойдем вдоль берега. Всем удвоить внимание, скомандовал и я, уже стоя на носу справого борта. Наблюдателей на палубе, кроме меня, трое: Ленни, Катрин и Кастет. Все с биноклями. А у Кости еще и тепловик. Сомов сидит на месте оператора дашека, так что подходим мы на готове, во все оружие. Как-то неуютно мне от нашей предвзятой агрессивности. Максим тоже заряжен, если что. Костя от Мига окажется в носовой башенке. Общий вид мирных южных островов пока никак не соответствовал таким приготовлениям. Всех остальных я спалубы согнал. Раздраженные девчата теперь смотрят за берегом в иллюминаторы кают-компании. Нянила готовит ужин. Вы уже и сами знаете, где в это время находится Хвостов. А Данька Сухов, юный безбилетник и аферист, нарвался на реально крупный штраф. Смиренно и тщательно драит и драит все помещения Клевера поочередно. А что с ним теперь делать? Будем воспитывать, лепить из сердца что-то стоящее. Экстренно созванное совещание было коротким. Топить не хочется, а вернуть пацана назад совершенно невозможно. Все правильно рассчитал, подлец. Перелетев из родного Гомеля на платформу вместе с дедом в качестве потеряшек первой волны, Данька обосновался в Медовом, где маленькая семья успешно занималась бортничеством. Но дед не так давно умер, и внук закономерно угодил в интернат. Я его запомнил еще с полевых скаутских курсов, где мне довелось вести у ребятни занятия по индийской жизни в лесу. Настойчивый, с отличной физикой, смышленный и порой дерзкий паренек в какой-то момент решил, что скаутского дела ему маловато, и организовал тайное сообщество борцунов со взрослыми «Кошачий легион», Назвониться что надо Еще неизвестно, что бы эти борцуны натворили Если бы не случилось, как в песне Последнюю малину накрыли мусора Умный мальчик нам достался Решив удрать с экспедиции вдаль светлую К делу пацан подошел основательно Что характерно, в трюм Сухов забрался еще за день до отплытия Когда большого количества народу на причале не было У караулев удобный момент. Он с Гермомешком незаметно сплавился по Волге и по пиратски ловко и тихо влез на борт. Готовый диверсант. Пока Зайц находится у меня в оперативном подчинении, пусть почувствует начальственную длань. Это полезно. В подчинении Сашке я гальца отдавать не стал, в избежание проявления дедовщины. Пока так, а дальше думать буду. Клевер покачиваясь на волне скользил вдоль берега. Темно-синие волны по-прежнему с шумом и ревом разбивались о скалы. Кое-где соленые брызги и пена взлетали на десяток метров. На плоских гранитных площадках лежали морские львы, гревшиеся на скале под мягкими уже почти вечерними лучами. Семейство небольшое, но я не знаю, насколько такие кланы велики на Камчатке, например. Коричневые тела морских зверей были хорошо заметны на сером фоне скал. При наличии времени вполне можно пересчитать. Абсолютно все с интересом и без всякого страха смотрели на проплывающие судна. А вот рыбу смотрю, никто не ловит. Наверное, время вечернего клева еще не наступило. Будем знать. И вот она, скала на мысу, высотой не менее трехсот метров, складчатая, сложенная из каменных ступенек высоких и узких, что тянулись до самой вершины. Океан был относительно спокоен, но здесь у самого края островной земли прибой вставал огромными пенными валами, накатывающими сюда на каменные глыбы. На втором, самом большом утесе ступеньки, который было видно с борта корвета, высоко над пеной, прибоем, морскими львами и белыми от помета скалами, шумел птичий базар. Поднятые в воздух шумом двигателя, они снелись и стаями закружили над головами, прикидывая, чего можно ожидать от нахальных пришельцев. Медленно обогнув мыс. Мы вскоре оказались вне зоны океанского прибоя, а потом Клевер подошел к большой бухте, находившейся с подветренной стороны острова. Почти сразу шкипер поставил движители на самый малый ход. У нас гости, господа, – сообщила Катрин, перевешиваясь через леера. Я подскочил к левому борту, встал рядом с кастетом, машинально отметив, что Зики от чего-то не торопится присоединиться к нам. Из темной глубины без всплеска и брызг поднялся здоровенный морской лев и принялся внимательно разглядывать незванных гостей прищуренными глазами с седыми ресницами, чуть ли не до половины туловища высовнувшийся из воды. Он держался на еле заметных волнах с легкостью пустой бутылки из подколы, но насладиться зрелищем мы не смогли. Что-то зверю не понравилось во взглядах, в гавканье Бодсмана, или же мы всем скопом ему надоели. Морской лев махнул ластами и бесшумно скрылся, как заправский диверсант. Основной остров в плане имел форму уродливой буквы S. На два километра растянувшийся с севера на юг. В самой широкой части остров размером похвастаться не мог, не больше семисот метров, пятнадцать минут ходу через холмы. Развернутая на восход бухта была глубокой, спокойной, с ровной, насколько виделось мне сейчас, линией берега. Рядом с мысом эхо океанского прибоя медленно колебало уровень воды. Вместе с волнами невысоко поднимался и опускался почти замерзший клевер, влекомый приливным течением к заливу. Понижаясь к югу, непрерывная каменная стена справа от нас сменялась отдельными каменными глыбами, торчавшими среди коротких песчаных дюн, постепенно переходящих в пологий пляж «Белого песка». Далеко к северу, где пляж бухты заканчивался, опять начинались нагромождения скал. Наверняка тут есть подводные гrotы и прибрежные пещеры, раздолье для настоящих искателей приключений и для сталкеров, конечно. В общем, есть тут где спрятаться, за всем следить надо. Радио разведка в такой ситуации крайне полезна. Юра почти безвылазно сидит в радиоурубке, сканирует эфир на всех частотах. Пару раз всего вышел посмотреть на пейзажи. Как только мы вплыли в бухту, ситуация на воде изменилась. Волнение практически прекратилось, клевер пошел непривычно гладко и ровно. Здесь спокойно и красиво. Мой взгляд все еще приковывал оставленный справа высокий мыс дерзко вдававшийся в море. Он тут явно доминировал. Остальные горки над бухтой низкие, лесистые. Примерно в километре напротив бухты, спрятавшись в ветровой тени большого брата, лежал еще один остров, шестой по счету, гораздо меньше главного в архипелаге, но не такой маленький, как одинокие скалы в океане. Там виднелся длинный песчаный пляж, пальмы, выгнутые ветром, а по бокам стояли крутые скалы. Отвесно уходящие в море. Младший братик. И того пока в архипелаге обнаружены два острова из шести пригодные для жилья. Мернерок отал на малых оборотах двигатель мотабота. Клевер почти дрейфовал в безмолвии первозданной тишины. Неожиданно справа из-за мыса доносся какой-то неземной печальный звук. Даже за выступом скалы в нем можно было узнать, искаженный эхом, вой морских львов. Не нравится им вторжение. «Внимание! Горуда на скале!» — громко доложила Ленни. «Черт! Я не стал поднимать бинокля». Сразу, сдернув с плеча винтовку, вжал приклад Маузера в плечо и приложился к оптическому прицелу. «Есть!» Одинокая птица легенды сидела на самой вершине огромной скалы южного мыса, зловеще повернув голову в сторону плывущего внизу судна. Девушки, быстро в рубку и собаку уберите, Костя. Я оглянулся в поисках Лунного. Ух ты! И заметить не успел, как он оказался возле Максима. Подбежав к нему, я торопливо схватил вторую гарнитуру СПУ. Уля, стоп, смотрим. «Ксомов, готовность!» Оба пулемета уставились на вершину скалы, взяв на мушку черную птицу. «Почему птичий базар на нее не реагирует, а?» Задумчиво молвил Костя, чуть опустив ствол. «По идее, все остальные птички должны были забиться в самый дальний угол острова, в колючие кусты, в грунт по маковку». «И котики эти!» — прошелестел в наушнике голос гоблина. «Или на воде Горуда не может их брать!» «Не котики, морские львы», — машинально поправил я. «На воде, может, и не может», — скаломбурил Костя. «А на скалах? Там целый прайд греется сардельками. Горуди такого унести, лишь размяться». «Черт его знает, странно как-то это. Этот хищник на весь архипелаг дрошно ведет». Клевер остановился. «Командир, решение!» — потребовал Гобб. Вместо ответа я опустил ствол и взял в руки висевший на шее бинокль. «Что за загадка? Что за симбиоз? Быть такого не может! А остальные напарницы-сотоварки где прячутся? Впрочем, они же улететь должны были. Зима на носу! И вряд ли конечным пунктом могут быть эти острова. Нечего им тут делать!» После первой атаки уже не прокормишься. Все попрячутся, да разлетятся. Их жаркие страны ждут со слонятками в саванне. Словно поняв наконец-то суть нашего интереса, страшная хищная птица чуть поднялась на ногах, дернулась и неохотно взмахнула правым крылом. Одним. Второе крыло горуды лишь чуть встрепенулось. но полноценного взмаха не получилось. «Федя, она битая!» — первым догадался Костя, самым бесцеремонным образом отодвигая меня в сторону коленом. «Мешаю повороту башни». «Здесь подстрелили, нет?» — предположил Мишка. «Если бы здесь били, то добрали бы», — не согласился я. «Точно, сидит как в тире, необстрелянный». «Так значит...» Птиц просто не смог лететь дальше. Голосом Маурара громко сообщили динамики внешней связи. Точно. Костя легонько хлопнул себя по лбу. Крыло птиц повредил и присел на острове. Остая дальше на юг пошла. Брошенный он. Проказили дружки. Сталкера почему-то сразу решили, что это самец. Померет он здесь. Соглашаясь с этим, заметил я. И опустил бинокль. С невысоких холмов слетел легкий ветерок. Сквозь разрывы в облаках мы увидели диск вечернего солнца, окружённый ареолом. Синий океан вокруг покрылся рябью. Светило подсветило барашки маленьких волн. Командир, решение? Второй раз спросил гоблин. На невеликое, всего в полшага. Левое крыло ходового мостика-клевера вышел шкипер. С настороженным интересом посмотрел на Горуду, потом ожидающий на меня. Я все думал. Первыми бессилие черного властелина поняли обитатели птичьего базара. Разведка с воздуха — великое дело, бесспорное преимущество. Какое-то время птицы присматривались к чудовищу в ожидании засады, А потом успокоились. Так же повели себя и морские львы на лежбище. Сидит себе да и сидит, даже красиво. За одной чужих зловещим видом отпугивает. Хрен, кто приблизится к острову. По-хорошему им бы дань птицу вскладчину приносить свежим мясом. Так что делать-то будем, а? Я в него стрелять не хочу, объявил по СПУ Сомов. Не в понятиях это. Пусть живет боец, поддержал друга Лунёв, и мне полегчало. Я допускаю убийство зверя, когда в том возникает утилитарная потребность, или же в случае явной самообороны. Ни того, ни другого сейчас не наблюдалось. Удивительно было мнение стalkerов. Гоблин без всякого сомнения выстрелил в человека, посчитав его опасным. У Кости охотничий инстинкт, куда сильнее моего, буквально цепенеет, приведи дичи. А сейчас глаза отводит. Может еще отчухается, поправится, предположил он. Вот тогда и шлепнем, обрадовался вариант Усомов. Не нужна нам горуда, пусть живет вражина. Под соусом такой странный, на взгляд простого обывателя, логики. Я и я озвучил окончательное решение. Отбой общей тревоги. Катрин, давай к посту дошека. Будешь следить за объектом. Остальным готовить к спуску за диак. Мужики радостно кинулись на корму. Из машинного отделения появился Хвостов, прищурившись, быстро осмотрел берег, от чего-то тягостно вздохнул и пошел к сталкерам. Ребятам понадобилось десять минут, чтобы спустить лодку на воду. Сталкера, захватив с собой кроме личного оружия штатные ПКМ группы, разместились на борту. Последним в лодку спрыгнул нетерпеливый ботсман, уставший дистанционно слышать запахи и звуки. Костец сел к Румпелю, кто бы сомневался, а Сомов вместе с собакой разлегся на носу, пулемет под рукой. Двигайтесь вдоль берега с самого начала бухты, а мы пойдем мористей, параллельно. Передал я рейдерам первую команду. Шкипер, тоже кивнув, скрылся в рубке. Заложив для проверки маневренности пару легких виражей на малой скорости, Костя неспеша потянул лодку к южной оконечности бухты. Щадит мотор, греет. Катрин смотрит за скалой, остальные изучают берег, Я начал заново распределять роли. Теперь на палубе собрался весь экипаж, кроме Неанилы и Даньки. «Ольга, ты смотришь за Зодиаком. И только за ним. Беспрерывно. В бинокль глянула глазками. В бинокль глазками. Понятно? Кто же лучше выполнит такую задачу, нежели верная жена рулевого?» «Светлана, за тобой контроль поверхности океана вокруг судна. Переходишь с борта на борт». Не отвлекайся. Дождавшись кивка докторши, я продолжил: Сашка на палубу. Смотришь только на береговую полосу. Батха в этой ситуации лучше других различит признаки присутствия людей, особенно группы. Леня, за тобой контроль местности. Выше линии пальм пляжа. Ты с камерой. Делай снимки. Все, работаем. Сам пошел в рубку. Решил уйти со сцены. Тяжело без привычки. Надо перевести дыхание и посмотреть на приборы слежения. РЛС работала как бешеная, беспощадно простреливая окрестности. За светка от линии берега чудовищное, сплошные пятна и волосы. Мауэр старателен ищет скопления металла, указывающие на присутствие локалки или техники. На гидролокаторе глубина двадцать пять метров видно, как рыба ходит. Предвечерний океан испускал насыщенный свет, словно огромный драгоценный камень индига, да и только мерцающий, манящий. Загадки вечернего освещения порой удивительны. Вроде бы небо стало потемнее, солнце уже низкое, а видимость в глубину лучше. От чего? Так и на рыбалке бывает. Именно вечером видишь рыбу под лодкой, наблюдаешь, как серые торпеды хищных гольцов и тайменей проходят под днищем. В такие моменты я иногда опускал в воду блесну, ложку без строеньика и играл с рыбинами, как с огромными подводными котами. Часто они эту игру принимали, охотно били по блесне мощным хвостом, выбрасывая ее на поверхность, а порой и сами вылетали. Кувыркаясь в косых лучах. На мостике стоишь повыше, потому и в глубину видно лучше. Вот синеватые призрачные морские окуне с глазами опалыми медленно проплыли стаей с левого борта. Потом мимо важно прошествовал огромный групер, не обращая на нас ни малейшего внимания, он легко обогнал еле плетущийся клевер и ушел в отрыв. Идиллия. Открыточный уголок, но погружений я не допущу. Банально, страшно заличный состав. Представляете, какие тут могут быть мурены, дельфинов пока не видно, как и акул. Может, последним тут совсем не Макдональдс. На каменистом дне бухты, скорее всего, есть масса укрытий, пещерок и уютных ниш схронов. Не, все равно не допущу. Ох и красиво! Да чего хорош этот яркий отцвет закатного солнца над морем и темно-зеленые пятна на океанской дали, подкрашенные тенями облаков. Дельфины за кормой! Тоненько крикнула Света. Сколько? И дистанция? Подсказал ей Мауэрер по громкой связи, а я, повернувшись к ней, легонько стукнул себя по уху, потом показал на грудь. Светка было нахмурилась, но тут же сообразила, накинула наушники, гарнитуры, щелкнула тангентой. Три особи идут параллельно берегу примерно сто метров. Особи, вот врачи. А грудь у врачей, между прочим, того впечатляет. Хорошо выглядит казачка, полотая одна. Но、ну, в смысле, ладно, продолжать наблюдения. Местные дельфины меня не пугают. Ясно, что они, как и все живое на платформе, перекормлены анаболиками смотрящих, но это не должно привести к фатальному изменению характера животных. Вряд ли нам стоит ждать от них проблему. Народ на дельфинов не отвлекся. Все продолжали выполнять поставленную задачу. Зодиак сталкеров медленно двигался вдоль берега. Большую часть бухты составлял необыкновенно белый пляж. Тот самый, что преследует нас в тревожных снах после трудного зимнего дня, тот, что завораживает яркими картинками буклетов туристических фирм, что отложился раз и навсегда в воображении развратным предыханием красавиц из рекламных роликов. Здесь надо снимать голубую лагуну и бить баклуши, чтоб я лопнул. Баклуша должна быть большая, мягкая и бархатистая на ощупь. Я сразу не вспомню, что это такое, но пусть она будет рядом в тот миг. Это баклуша. И вот лежишь ты на белом, чуть шипящим от ленивых движений песочке. И в страшный лом тебе бить тубаклушу полисандровой бейсбольной биты, которая почему-то лежит рядом, и ты лишь лениво толкаешь на все согласную баклушу сухой голой пяткой, а там мягко пыхтит, мол, отстань, чувак, я загараю. Впрочем, вполне может быть, что баклуша это что-то отечественное, деревянное, твердое и тупое, никак не подходящее к образу. Такого Сейшельского пляжа. Эх, Катрин, доклад. Все спокойно, командир. Горуда ушла куда-то ногами. Принял. Пальмы на берегу стояли ровной стеной. Можно применить к пальмам слово матерые? Пожалуй, нет. Это что-то от сибирских лесорубов. Хорошо, тогда так. Солидные, передовые пальмы. В бухте Южного форта тоже есть пальмочки. Койми гордится весь анклав. Но эти гораздо круче. На переднем плане стояли высокие, странным образом как бы надломанные у вершины деревья, синхронно покачивающие длинными изумрудными листьями. Здесь у них нет необходимости перехватывать океанские ветра. Согласно Розе ветров, шторма чаще всего летят с запада. А с той стороны бухту надежно прикрывают зеленые холмы. У подножий, наверняка, водятся местные рептилии, и самые банальные ящерки будут накаченными, гигантскими, как агиопконы. Пальмы были нескольких видов. Одни точно кокосовые, других не узнал. Может, там и финиковые есть. Нужны нам финики. И какое время сбора урожая кокоса на местных плантациях? Не осень ли? Кто знает экзотику эту? Может, они тут круглогодично растут, как помидоры в китайских теплицах. А орешки-то большие. Это видно хорошо. Обязательно наколотим. Чуть выше пальмы, ближе к холмам, лежала узкая полоска смешанного леса. Даже не леса, скорее, а высокого кустарника. Можно разглядеть папоротник и лавр. Вот там посеком ходить не рекомендуется, это не пляж. Без змей могут быть и тарантулы какие-нибудь, упаси господи. Выше начинались те самые невысокие ели и сосны канарского типа, которые своими иглами длиной до тридцати сантиметров словно прочесывают туман и таким образом возвращают влагу в почву. Особого богатства местной фауны мы не ожидали. Видовой состав островов всегда беден и является результатом случайного занесения некоторых видов, обычно птиц, рептилий, насекомых. Крупная зверушка сюда не приплывет. «А как же пещерник?» — возмутился на одном из штабных заседаний гоблин. «Тут что ему не в масть? Могут скидывать». «Если такое десантирование на островах и происходит, к чему я пока не нахожу никаких оснований», То вряд ли смотрящие выберут столь несообразную среди моделей пещерник, усомнился профессор. А какую выберут? Осторожно спросил я, предчувствуя нехорошее. Кого-то из кошачьих, легко предположил Гольдбрейх. Да-да, крупную кошку с повышенными боевыми возможностями. Это будет очень интересно. Непременно сфотографируйте и опишите. Утешил елки. Соблизубого тигра скинут, с мрачным видом помог, чрезмерно увлечшемуся учёному Костя, Махайрода поддуть вас восьми уклаками. Что же, и к такому мы готовились, да. Сталкера уже два раза выскакивали на берег, ненадолго уходили в заросли, осматривали местность, и каждый раз я садился к Максимке подстраховывая группу. Напугал всех чёртов профессор своим Махайродом. Пока разведка никаких значимых открытий не принесла, вокруг была только девственная природа. И Бодсман, достаточно вышколенный на учениях, ни разу не залаял. Мы терпеливо ждали, торопиться некуда. Сегодня Клевер дальше не пойдет, за ночуем тут, согласно первоначальному плану экспедиции. Юрий Ватиково с Хвостовым. Еще предстоит, выбрав удачное место, установить связь со входным или штабом, и, если успеем сегодня, запустить чудошар по погоде и свету. От первоначально запланированной установки на пустом острове радио маяка отказались после долгих споров по соображениям стратегическим. Коллегиально решили, что выдавать место расположения архипелага есть то же самое, что подарить его какому-нибудь активному селективному кластеру, не имеющему карты аналогичной нашей. Сажать же тут людей на постоянное или вахтенное проживание перед зимним штормовым сезоном просто опасно. Им никто не сможет помочь в случае чего. Решили так: если острова обжиты. то маяк будем ставить по договоренности. Хотя я не представляю, кто тут согласится жить, кроме людей, самой своей природой, готовых к одиночеству. «Дядя Федя», — раздалось снизу слева громким свистящим шепотом. Я резко развернулся на крыле мостка, опустил голову и сразу ухватил взглядом настороженные подсаньи глазенки. «Можно я выйду? Вопрос есть». Поднимайся. Курточку у парня чистая. Переоделся, руки помыл и даже причесался. Тимуровец, да и только. Красного галстука не хватает. Чего хотел, дядь Федь? Я уже того на два раза там все, аж блестит. Почти вовремя, спохватившись, даложил штрафник. Тожало-то прикуси юнга. Материться на судне можно только старшему командному составу и сталкерам. Продолжай. Разрешите на борту постоять. Мальчишка вытянулся в струнку, а глаза косят так, что один смотрит на меня, а другой на вожделенные пальмы и белый песок сувенирного пляжа. Но、ну, Джодифедь, пожалуйста, я тихонечко. Как ему хочется приключений! «Дай сейчас команду! На танк побежит без гранаты, причем от танка болты полетят!» Он именно ради этого удрал из России, ради этих романтических островов и кругозоров с вершины холма, трапециевидных листьев пальм, криков взволнованных чаек над головой, взлетающих над акациями вьюрков и поджидающих в кустах махайродов. «Товарищ командир, очень прошу, Я потом еще раз все помою добровольно. Есть такие моменты, когда важное для судьбы человека необходимо сделать правильно и быстро за секунды. Первый раз отец взял меня с собой в таежную экспедицию, когда мне не было и восьми лет. Страшно представить, что бы с ним сделала мать и вышестоящее начальство, случись со мной что-нибудь в тех непролазных дебрях под каменный Тунгуске. Но он взял, придав тем самым мощное ускорение в реальном начале моего жизненного пути. Каждая секунда которого мне дорога и пересмотру не подлежит. Каждого из нас надо вовремя пнуть под задницу. Вот что я вам скажу. Нож с собой, воин. О как же без ножа ты, Федор Дмитриевич? Вы же сами учили. Значительно надолг убы, мальчишка. воображулисто доставая из многокарманных полотняных штанов складной титановый тимил. Как Том Сойер свой настоящий барлоу. Стой тут. Пш! Костет Тунгусу! В канале, командир, что случилось? Давайте сюда, подходите к левому борту, дело есть. Только что закончившие очередную вылазку сталкеры быстро забрались в лодку. Кастет, пользуясь моментом, от души выкрутил ручку газа, сразу поднимая застоявшийся зодиак на риданы. Они долетели за секунды и закачались возле борта, бросив конец хвостову. Открыв дверь, я зашел в рубку. Под удивленным взглядом Маурера снял с скреплений на стене хаудах с подсумком и протянул пацану. «Владей, назначаешься учеником в группу сталкеров». «Наставник Гоблин, то есть Сумов Михаил. Уяснил?» Данька аж затрясся. «Дядь Федь, спасибо! Я честный, я же теперь по-взрослому!» «Да зачем по-взрослому? Не торопись, пацан! Впитывай все открыто, пока глазенки горят!» «Костя!» — крикнул я в лодку, теперь уже сам торопливо отводя глаза от счастливых мальчишеских слез. «Принимайте пополнение в группу, мужики! Ученик у вас!» Уважаемому товарищу Сомову на воспитание. Илигонька, большая символически, понол пацана по заднице, помогая тому слететь со ступеник. Прыгай, давай, шкет, не дрейфь, дядя Гоблин тебя быстро, не хорошему научит, пробасил Сомов, подхватывая худенькое тело в воздухе и опуская его рядом с собакой. Принял. Погнали, Костя. «Хас-ску!» Но Зодиака вздыбился. Эвенруд выбросил пенный бурун, лодка стрелой помчалась к берегу. «Не рано ли вы, Федор Дмитриевич, мальчиков дело определили?» — проворчала Светлана в наушниках. «Как бы он не простудился на сквозняке после трюма!» «В запертие такой быстрее заболеет», — отрезал я. «Сашка же даже бровью не повел». безразлично мазнув по мне взглядом. Ему все это сталкерство пофиг. Для Бадхи клевер — главное в жизни. Лишь бы конкуренты рядом не отсвечивали. Скоро середина бухты. Уже видно, что место для жизни тут годное. Где-то там наверху наверняка есть хранилище, водосбор пресной воды. Огромная скала собирает дожди и конденсат, отсылая накопленную воду вниз — В небольшое озерцо в распадке, переливающееся ручейком во время дождей. Так должно быть по самой природе острова. Да и смотрящие наверняка предусмотрели наличие на микроплатформе естественной ванны с пресной водой. Кому-то даже столь романтическая природа уже через пару дней пребывания может показаться скупой и скучной. Но для меня... С детства, засматривающегося рассветами, выкраливающий утренние легкости пустынного берега, это чистый рай. Сколько мы в штабе не разглядывали карту, созданную научниками на базе сканов мини-глобуса, пытаясь понять происхождение еще не открытых островов, высказывать точные суждения об их природе не брался никто. Это могли быть острова вулканического происхождения, либо же острова, являющиеся выступами срединно-океанических хребтов. Таинственный архипелаг мог быть и коралловым, образовавшимся там, где над водой возвышается вулкан по форме в виде буквы S, напоминающей разорванное кольцо, окружающее лагуну, и эта форма все запутывала. Сошлись лишь на одном: данные острова. не могут быть шельфовыми, отделенными от материка проливами, как, например, Мадагаскар. Больно уж далеко они от континентов. Тишина-то какая. Клевер еле телепается, разворачиваясь бортом по мере продвижения вдоль берега поисковой группы. В этой большой и очень уютной бухте по-настоящему штормит редко, потому и пляж девственно чист и На берегу почти не видно скоплений веточек, стволов деревьев и обломков крупных морских раковин, вынесенных на песок ураганами. Сушняк встречается, но на этом участке пляжа выбеленных солнцем ребер, что так хорошо горят в трескучем костре, не видно. А ведь ближе к морю по берегу. Стоп! Я торопливо оглянулся на южную оконечность белой полосы, вскинул бинокль. Точно. «А ведь там сушняка гораздо больше!» «Только если что, тащить его придется волоком через весь пляж!» «Значит...» Я прыгнул с игрушечного крыла мостика в рубку. «Шкипер, тут есть люди!» Маурер отпрянул, ошарашенный напором. «Что?» «Люди, говорю, есть!» «Сушняк на берегу собрали и сожгли, удобно!» «Все подчищают!» «Дальше его вообще не будет, вот увидишь!» Я схватил микрофон, но сказать в него ничего не успел. «Пшшш!» «Костет вызывает Тунгуса. Докладываю. Есть следы людей!» Спокойно произнес Костя. Я даже позавидовал. «Немного. Цепочки вдоль берега. Двигаемся дальше». «Принял, Костет. Подходим ближе». «Следы костра на берегу! На тринадцать часов!» Закричал Санжа. Маурер уже все понял, начав осторожный поворот направо. Катрин, поднимайся в рубку, позвалули девушку. Алекс остается на баке. Сейчас здесь начнется шаманство с эхалотом, шестом и осторожными подходами к берегу в незнакомом месте. Выйдя на палубу, я сразу пошел на нос. Люди, Леня первый на борту заметила вышедшую из леска группу. Пшшш! Костет, наблюдаете? Видим троих. Женщина с девчонкой и мужчина. У последнего за спиной гладкий ствол. Белобрысые. Подходим к ним. Резко маневрируя влево, лодка, словно сорвавшись с поводка, помчалась вдоль берега. Мы тоже ускорились. По приборам дно тут нормальное, без сюрпризов. Повышается ровно. Пока клевер осторожно подплывал к месту встречи, Контакт уже пошел в полную силу. Тут сталкерам опыта не занимать. Женщина сначала метнулась вперед, но после окрика мужчины, державшего девочку за плечи, остановилась в нерешительности, оглянулась на своих. Бояться до последнего не показывались. Понять не трудно. В бухте катается корабль с пушками, вдоль берега идет рейд вооруженные группы. Решились? Только разглядев российский флаг, так, скорее всего, Задиок ткнулся в песок. Гоблин тут же толкнул Даньку в бок, мол, давай первым. Тот пулей вылетел из лодки на берег. Правильно, ребенок есть ребенок, даже такой боевой. Женщина, увидев его, сразу успокоилась. Все трое пошли навстречу стремительно бежавшему по песку пацаненку. Эрдель на коротком поводке трясся от возбуждения. Стоя на носу корабля, я смотрел на островитян в бинокль. Судно уже рядом, но так детали лучше видно, а самые первые впечатления всегда важны. Одежда на всех аборигенах выцветшая, старенькая, крепко побитая ветками, солнцем, дождями и частыми стирками. На ногах у мужчины какие-то чудные обмотки. Но все в обуви. Это туристам в краткосрочном отпуске киношный песочек полезен в качестве спа-процедур, а в постоянке ты мигом кожу до костей сотрешь. Ствол у старшего на плече висит, а вот под транташ или под сумков не видно. С патронами у них напряг, если вообще есть. Командир, у дедушки левая рука травмирована, объявила спалуба Тугалукова. А я и не заметил сразу. Что-то расслабляюсь, невнимательно работаю. Точно. Левый, он оперирует неуверенно. Это не потеряшки недавних дней. В данном случае стаж Рабинзанады большой. Данька умудрился крутиться сразу вокруг всех. Гоблин уже присел в стороне перед девочкой, достал свои вечные конфеты, что-то ей говорил, непедагогично показывая пальцем на корабль. Та слабо улыбалась, пиная ножкой обнаженную прибоем черную и блестящую раковину большой устрицы, гладила притихшего ботсмана. Костя разговаривал со спокойным человеком лет под шестьдесят, высоким и крупным, даже здоровым мужчина и капитальный постройки. А маленькая молодая женщина стояла рядом, прислушивалась, о чем-то возбужденно переспрашивала сталкера. Ага, показал им корочки. Там вторая страница на английском. Вот она заплакала, услышав «От комсталка нечто необходимое». Пожилой мужчина сразу же кинулся ее успокаивать, что-то тихо говоря на ухо. Данька подошел к девочке, достал свой хаудах, показал — хвастается, дурень юный, нашел чем. Ох, гоп тихо рявкнул на него. — Не нервничай так, чувак! — Ленка заметила мою реакцию. В таком возрасте свои способы инициации, так что он все делает нормально. Девчонка тоже заплакала, подбежала к матери. Ё-моё, вот такая мозаичная построенная композиция. Уж от холодной воды они даже, если и представляли себе примерную картину произошедшего. Старательно и стойко надеялись на невероятное, и ведь почти сбылось. Вот он, спасительный корабль, настоящий, солидный, совершенно земной. И тут полный облом. Это не спасатели с материка. На остров прибыли такие же попаданцы. Советовать не могу, повторюсь, лучше сталкеров. Таких ситуациях никто не разрулит. Они ученые, опыт колоссальный. Роли расписаны, римарки тоже. И не хотел бы я сейчас оказаться на их месте. Сжигание нервов, а не общение. Данила, ты на пулеметах, следи. Ольга, остаешься на борту. Клевер с шумным шорохом вылез на берег. Катрин первая, напомнил я. Сталкера вперед, чего там? Гиана, подхватив свой АКМ, не стала дожидаться спуска трапа. Чуть коснувшись лиеров, она легким прыжком перелетела через борт и легко приземлилась на песок. Санжа, как всегда, орудовал молотом, не вникая в суету, а я с Зики направился к аборигенам. Последняя шла света, в руке тяжелая сумка с красным крестом. Ватиков, пусть пока слушает эфир. Мирный вид аборигенов вполне способен усыпить любого. Удобное время для провокации. Донька! Что смотришь? Думай головой. Сумка у доктора. Рявкнул гоблин. После чего пацан рванул к Тугалуковой. Костя представил меня на английском. Мужчина вполне дружелюбно кивнул, протянул сухую крепкую кисть размером с совковую лопату. Странный акцент, что-то типа норвежского, наверное. Подобный в Мурманске слышал. Неожиданно Катрин довольно бойко заболтала с женщиной на каком-то языке. Прислушавшись, к ней присоединилась и Ленни. «Вот девки у нас полиглоты, общеевропейское братство». «Это исландцы, товарищ начальник», — начал доклад Костя. «Остатки исландского монокластера, всего трое. Больше на острове никого нет. Локалка, в которой они живут, находится подальше к югу, вон за тем холмом. А история непростая». «Эйнар Даксон», Так звали деда. Безгодашь шестидесятник, столяр из города Свидисфьердюр, мебельщик, по-нашему краснодеревщик. Они все из этого города с названием хрен произнесешь, так и влипли в перенос всей маленькой семьей. Молодая женщина его дочь, зовут Хельга Эйнарсдотер, то есть дочь Эйнара. Ей тридцать два года. Занималась разведением лошадей. Оказывается, в Исландии лошадей навалом. Фамилий в нашем понимании у исландцев нет, пояснила мне Зики на русском. Законы Исландии прямо запрещают их иметь. Исключение делается лишь для натурализованных иностранцев. То есть ты бы там и остался Тео Патаповым. В традициях вместо фамилия патронем, то есть отчество, в быту так и называют друг друга. по имени, реже официально по имени и патрониму. Отдельно патроним не употребляется, так что Эйнара Даксона просто Даксоном называть не стоит. Только Эйнар, или в крайнем случае Эйнар Даксон. На самом деле это бесфамильная традиция, не так уж и уникальна. Большинство русских и украинских крестьян получили официальные фамилии только к середине XIX века, И добрая половина фамилий представляла собой модифицированные отчества. Исландцы вслушивались, похоже, понимая, о чем идет речь. У женщины на щеке потеки. Нормально, уяснил. И они не путаются. Знаешь, чувак, даже в телефонном справочнике каждого города Исландии в алфавитном порядке указаны не патронимы, а имена. Население острова небольшое. «Знают люди соседей». Внучку зовут Джона Хельгас Доттер. Хельга ее воспитывает одна, без сбежавшего в Англию муженька. Поэтому патронем дан по матери, такое бывает. Их английский был вполне понятен, сколько раз замечал. В таких ситуациях сложнее всего носителям языка. Им что-то не нравится, что-то их коробит. «Мне пофиг, неправильно сказали». Так и я порой неправильно говорю, Федор Дмитриевич. Решительно вмешалась в разговор Тугалукова. Я настаиваю на скорейшем медосмотре. Все остальное потерпит. Как можно этого не понимать? Их надо срочно уводить на корабль. Эйнор, как старший, тут же предложил направиться к ним в гости, так сказать. Но доктор предложение отмела, жестко заявив. «Никаких таких домов, в душах и осмотр в условиях чистой каюты». «Пшшш! Клевер вызывает тунгуса!» «На связи, Уля. Что там?» «Это у вас что там?» — раздраженно сказал Маурер. «Стоите на пляже, как туристы! Давайте на борт! Неонила горячий ужин приготовила. С чесночными булочками!» «Все, дожали. Прошу, господа, на корабль. Доктор настаивает». Коротко перекинувшись фразами, островитяне быстро согласились. «Только потом, уважаемый Тео, прошу вас к нам в дом», выставил условие Эйнар. «Богатством похвастаться не сможем, но уютно». «Непременно заглянем, нам еще многое предстоит осмотреть и принять правильные решения, как и вам». В кают-компанию набились все свободные отделы. Сидели, стояли, слушали рассказ о строителях. Юра с Хвостовым и Гоблин с Данькой остались на берегу. Они запускают наблюдательный шар, пока позволяет погода и освещение. Эйнар и Хельга рассказывали по очереди, каждый после прохождения медосмотра. Проблемы, как и ожидалось, выявились у мужчины. Рана на руке следствие неудачного падения на камни. С ним света работает до сих пор, вскрывает, обеззараживает, колит, все полным комплектом. Но и Хельгу с дочкой идеально здоровыми назвать никак нельзя. Болячек за время полудикого пребывания на острове накопилось у каждой предостаточно. Исландский монахластер появился здесь на самом первом этапе большого эксперимента, как и положено, в апреле прошлого года. Двадцать четыре человека вместе с детьми для них это был просто остров. Ни у кого даже мысли не было оставаться тут на вики. В поддержку им досталась большая и просторная локалка в качестве опорной базы. Никакой техники, даже самый примитивный, внутри большого бревенчатого здания не оказалось. А вот продуктами их не обидели. Запас был подарен хороший. Кроме того, в локалке нашлось немного одежды и инструмента, всякая полезная мелочевка и два гладкоствольных ружья с патронами. Казалось, что все необходимое для выживания есть. Дальше начинается интересное. Среди личного состава оказалась русская семейная пара. Оба натурализованные граждане Исландии с нормальными привычными нам именами и фамилиями, люди космополитических взглядов и способов жизни, яхтсмены, путешественники. Видимо, с учетом этого русского фактора, смотрящие компенсировали попаданцам отсутствие техники самой настоящей яхтой, стоящей на берегу, в укрытой от ветров и штормов узкой извилистой бухте. Место там труднодоступное, С виду совершенно бесперспективная, называемая аборигенами шхерами. Выраженного сталкерского мышления у попаданцев не было, поэтому яхту они нашли случайно и лишь к зиме, когда в океане уже начался сезон штормов. Шторма тут в ненасытный сезон очень сильные. Отец не рисковал даже недалеко выходить в бухту. Практически всю зиму мы рыбачили с берега, рассказывала Хельга, имея в виду крошечную надувную лодочку из ПВХ и китайскую сеть, кормилицу, обеспечивающую семью белковой пищей. Первые потери островитяне понесли в первый же сезонный перелет горут, практически сразу после переноса на острова. Степень опасности первопоселенцы оценили не сразу. Погибла целая группа, отправившаяся по берегу на разведку. Четыре человека почти в один момент. «Когда они два раза в год летят над островом, небо становится черным», — покачал головой Эйнар, только вернувшийся в кают-компанию с перебинтованной рукой. Неонила тут же придвинула мужчине тарелку с горячим борщом. «А как же местная фауна?» — спросила Ольга. Прячутся кто куда, дочка. Некоторые не успевают или прячутся неудачно. Несландец махнул рукой в сторону берега. Хорошо, что эти чудовища не задерживаются здесь надолго. Как правило, самые первые успевают схватить птицу или морского зверя, отдыхают один день, выпивают пол озера и летят дальше. Одна польза. Удобрений после них много. Казалось бы. Полученный урок был усвоен крепко, но при осеннем перелете чудовища опять смогли унести двоих. «Пробовали стрелять, но даже крупная дробь этих дьяволов не берет». «Ну так и прятались бы лучше. Леший толкала вас в спину, заставляя ходить в опасные дни по открытому пространству». «А это ведь родные горуды, волжские!» — хмыкнул Маурер. «Те, что с ганга летят восточней». И присаживаются они на британских островах, продолжила Леня. Не позавидуешь. Два раза в год англичанам достается. Одна птица здесь осталась. Да вы ее видели, конечно. Потеряв от нападений птиц шестерых, островитяне запретили всякое хождение при первых признаках опасности с воздуха. Но смерти с этим не прекратились. Нет, акулы никакого урона группе не нанесли. Хотя видели они тут и белую, и тигровую в местных вариациях, два человека умерли, наступив на ядовитых тварей, прячущихся в морской воде ближе к скальным окончаниям крыльев пляжа. Местный скат-хвостокол или морской кот очень ядовит. Сдоровенный шипованный хвост обеспечивает большую рваную рану с застрявшими иглами и тяжелейшее отравление. Сложность в том, что этот гад частенько зарывается в песок. В воду стали заходить только в обуви. В локалке нашлись привычные пляжные шлепки, и такая защита, опровергая известное обывательское правило, не помогала, лишь усугубляя ситуацию. Человек обуваете тапочки? начинал чувствовать себя бессмертным и спокойно разгуливал по подводным камням в поисках добычи, где его поджидал морской ёж, обладая длиннющими известниковыми иглами, как сквозь масло прокалывающими ступни вместе с тапками, он стал еще одним страшным сюрпризом. Боль от прокола была такова, что для простой перевязки требовались строя, иначе пострадавшего было не удержать. В отсутствие в группе медика, как и средств спасения, во всех таких случаях аборигенам оставалось надеяться лишь на удачу. Но постепенно принаровились, набрали бесценный опыт. Сейчас мы уже заходим в воду босиком. Невесело усмехнулась присоединившаяся к обеду Хельга. Знаем места и обитателей, их привычки. Постепенно выработались правила. а в первое время бывали случаи отравлений после поедания пойманных групперов. У одного человека галлюцинации продолжались чуть ли не сутки. Это у наших был канал и возможность добывать любые справочники. А если такой возможности нет? Слушая неторопливый рваный рассказ, который успела дополнять и маленькая Джона, я постоянно ловил себя на праведном раздражении. Упал со скалы, упал. Гангрена умер, наступила на морскую звезду, отравилась каким-то растением, долго болела, умерла. Но постепенно мое раздражение сменилось убеждением. Оставшиеся выжили во многом благодаря тому, что были островитянами от рождения. Была некая психологическая готовность, вопреки мнению многих наивных обывателей, уверенных, что выжить на таком острове легче легкого и легче. Я считал, что автономное проживание столь долгий срок в диком месте неподготовленных людей да еще без должного оснащения подвиг даже островным исландцам было очень тяжело. Представьте реальный быт былого выходного дня попаданцев. Прохладный день рядом с зеленым полем, где за штакетником загона бегают косматые лошадки. Над ними снег, покрывающий вершины высоких гор. Рядом шумит Северное море, а вдоль берега тянется полоса качественного асфальта автострады. Капитальные домики с системами отопления. Расслабленные люди сидят рядом на плетеных креслах, укутанные теплыми пледами, льется пивко, на жаровне шипят стейки. Дополняет все это великолепие меланхоличная музыка Сигур Роз. «Исландия — сверхцивилизованный остров. Пусть вас не обманывает дикая красота тамошней природы. Знаете, как сказала мне Катрин, побывавшая в этой стране, если смотрящими на давно сошедшей с ума земле еще оставлены заповедные места для нравственного восстановления, то одно из них в Исландии». Но они сумели перестроиться, Не знаю, что было бы с другим народом. Холодной и мокрой зимой на общину обрушилась новая напасть. Тяжелейшая пневмония и тривиальная ангина. После борьбы с которыми трое не выжили. Сказывались авитаминоз, плохая одежда, сырость, постоянные проблемы с топливом и отсутствие отработанной системы жизнеобеспечения. В начале этого лета, когда свирепо выплескивающаяся мощь океана стихла, Марат, как звали русского мужчину, принял решение отправляться на найденной поздней осеннюю яхте в плавание. Рускому яхтсмену смотрящие подкинули яхту класса Нифрид, польской постройки времен СССР, и Сев Архангел Михаил в очень неплохом состоянии. Изучение и разглядывание судна на какое-то время стало единственным развлечением, как и утешением аборигенов. Благодаря удачным обводам пластиковая яхта обладала отличными мореходными свойствами: длина корпуса чуть больше семи метров, ширина два с половиной. В комплекте подвесной пятисильный двигатель Ямаха, но топлива к нему было очень мало. На борту имелась каюта с четырьмя спальными местами. Камбус, газовая палета, штурманский стол и мало мощная укаве радиостанция с севшим аккумулятором. Мысль потратить последний бензин на попытку установления связи появилась и исчезла. К этому времени они не просто заподозрили неладное, но уже создали нехитрую модель полного мирового апокалипсиса с некой летаргией. Все знакомо. Выискивали в небесах спутники и самолеты, постоянно следили за горизонтом и до полной посадки батареек ловили на двух имеющихся радиоприемниках несуществующие FM радиостанции. С момента принятия решения об отплытии в группе не то чтобы возник раскол, но вызрело внутреннее напряжение. Марад заявил, что на борт яхты попадут не более семи человек, скорее всего уже заранее предположив, кто останется на острове. Он не ошибся. Эйнар, представляя, что с его весом, габаритами и пониженными скоростными способностями он никак не в первых кандидатах в стартующий экипаж, особо не переживал. «Я вообще не поверил в успех экспедиции», — сказал он. «Бросаться наобум в опасное плавание по океану, не имея никаких карт, средств, навигации и понимания хотя бы примерных направлений — верх безумия». Но и здесь им оставаться было уже нельзя. Эта безумная яхта тянула людей как магнит, как символ спасения. Многие уже начали бредить путешествием, проклиная остров на все воды. Они бы здесь с ума сошли. Признаки уже начали появляться. Даже лучше, что уехали. Склятвенными утверждениями, что новоявленные мореплаватели найдут и пришлют помощь, соотечественники. подняли докроновые паруса и вышли в середине июня в открытое море. Больше их не видели. Добрались или нет? Может быть, когда-нибудь узнаем. Оставшиеся упрямо, и надо заметить, достаточно успешно, обживались дальше. Все же реже мечтая о родных прозрачных водах Атлантического океана, заснеженных горах, необыкновенно зеленых лугах с лошадками, будто бы игрушечных домиках родины и музыки сигуррос. Вскоре деду удалось добыть двух морских левов. В шкурах они очень нуждались. Но с той пары всякая стрельба прекратилась. Осталось всего три патрона на самый крайний случай. На этом рассказ закончился. Чувствовалось, что получив такой информационный удар, Вся семья находится под стрессом. Все ночные полеты во сне над родными местами закончились тяжелым падением на жесткую землю окружающей чужой действительности. Даже мы слегка не в себе, хоть и были готовы к чему-то подобному. Наступила тишина. Каждый думал о своем. Есть тема! Прервал паузу гоблин на русском. Предлагаю назвать эту землю. «Островом Джоне, комрады! Маленькая девочка, а выстояла! Это реально круто!» Никто не высказался против. «Господин Эйнар, вы на соседний остров плавали?» — спросила Линни, наливая гостям кофе. «Нечего там делать, дочка», — неожиданно резко ответил Эйнар. «Нечего. Это я тебе говорю. Тем более, что островок через пролив маленький, миниатюрный клон». Похоже, он хотел сказать что-то еще, но его перебил Кастет. А с обезъябого тигра не видели? Островитяне встревоженно переглянулись. Откуда вы знаете, что видели их здесь? Теперь настала наша очередь напрячься на восемь баллов. Тут их никогда не было, медленно произнес старший. А、вот на том соседнем острове регулярно по бережку ходит огромный леопард или что-то вроде этого. Странная история. Один раз мы видели в бинокль, как он умер прямо на берегу, но через месяц снова появился. Да он и сейчас там болтается. Вчера наблюдали. Понятно, цикнул зубом Костя, значительно посмотрев на меня. Наука будет рада, командир. Переплывать сюда он не пробовал. Торопливо уточнил я. Вроде бы воды этот зверь боится, но патроны берегу. Пшшш. Тонгус, эфиру ответь. В канале. Ну, мы тут закончили. Сматываем удочки. Удачно? Удачнее не бывает, командир. Голос у Юры был радостный. Снимки отличные, имеем полную картину архипелага. И сюрприз. Дай угадаю, предложил я. Нет уж, отверг предложение радист. Сразу за подозрив не ладное. Сам скажу. Локалка на соседнем острове за гребнем, с воды не прострелить. Хорошо спрятана. И еще кое что. Угадываю второй раз. Да ну тебя, обиделся Юрка. Чего дурака валяешь? Ладно. «Мы же тут тоже не спим, сам понимаешь. Гобу там скажи, чтобы персонально поторапливался, чай, кофе, и стартуем втроем на островок. А снимок с локалкой нужен, Юр. Я ведь просто так сказал, честно. Ну и связь со штабом готовь. Можно докладывать о промежуточных итогах». Эйнар встал из-за стола, сразу заполнив собой добрую четверть кают-компании. «Господа, теперь прошу в гости к нам». Здесь в моей семье тоже есть чем похвастаться, кроме привычного хакарла из взобродившего мяса молодой акулы. Извини, Инар, мы чуть попозже подъедем, прокатимся к соседу. Тео, темно уже, засомневался мауэр. Так даже лучше, тепловик сразу покажет. Хладнокровно ответил Кастет, уже настраивающийся на охоту. Собственно, леопард пока ни в чем не виноват, кроме того, что он, в принципе, появился тут. Редко у меня возникает чувство мести, вот появилось. Зодиаку перелететь пролив даже мотора хорошенько не прогреть. Но пока ехали, успели подумать. Исландцев будем забирать, тут вариантов нет. Рассуждая практично, как начальник экспедиции, я уже видел, что Эйнар лишним не будет. Мужик он мастеровитый, уверенный в себе, с отличной закалкой и с опытом. Места на корабле маловато, но что-нибудь придумаем. В конце концов остался всего один бросок до южного материка, а вот тянуть не стоит. Лучше стартовать, пока море спокойное. Кстати, надо будет поговорить на эту тему с дедом. У них наверняка накоплена отличная база наблюдений за погодой. Не прятаться, не осторожничать мы не стали. Подлетев к берегу, Костя медленно потянул лодку на север до линии пляжа метров двадцать. Овал острова Махайрод на фотографии невелик, метров пятьсот по большой оси. Прав, Фейнор, нечего тут делать, если бы не локалка. Эй, урод хвастатый! У нас ведь времени нет, заржал гоблин, держа в руках ПКМ. Покажи бивне. У рот не показывался, не хотел гоблину бивне сдавать. Неужели силу чувствовал? Вряд ли. Пещерники тупые как бубен, сами под выстрелы идут, пока десяток дыр в бочину не получат. Вряд ли очередное морфированное творение смотрящих хоть на йоту умнее. Клыки наверняка суперовые, размечтался Костя. Вот это трофей будет. Всем трофеям трофей. Весь сафари-клуб с ума зашел бы. Рокотал и винрут. Плескалась вода за тугим пятислойным бортом. Интересно, оказывается, на море ночью гораздо светлей, чем на суше. Звезды в небе, поднимающаяся луна, пока надобности в тепловизоре не ощущается. «Коттон вызывает Тунгуса. Здесь я, Катя». «Мальчики, у вас как?» «Ищем гада. Вы в локалке?» «Точно. За столом сидим. Они молодцы. Бедно, примитивно, но все сделано с такой теплотой и настолько по-домашнему, что даже сложно представить, что в основе лежит творение смотрящих. Ладно, осторожней там, ребята». «Хорошо, до связи». «Че там?» «Коллеги уже вино пьют за встречу, да не по первой». «А мы тут волохаемся», — уныло сообщил я сталкерам. «Сука, клыкастая!» — в два раза громче заревел гоблин в расстройстве. «Выходи! Будь человеком!» На этот раз сука послушалась. Кусты затрещали. «Стоп!» «Мужики, первый выстрел мой!» «Федя, дай винт!» — в экстазе завыл Костя. «Костя!» «Красавчик!» На белый песок, прямо на середину пляжной полосы, в два легких прыжка, выскочил могучий, уродливый зверь. На леопарда он похож, бесспорно. Вот размер не леопардовый. Не меньше, а то и побольше самого крупного уссурийского тигра. Светлого окраса зверь был лишен тех привычных нам изящных обводов совершенного кошачьего тела, но это кошка». Легендарных с облизубических клыков в десятки сантиметров что-то не видно, но и те, что свисают над слюнявой губой, вполне впечатляют. В целом мерзкая тварь. Махайрод, увидев, что цель находится на воде, несколько растерялся. И зря. Никаких натурафильских эмоций у меня не было, когда я в заводил затвор костинного АКМ. Синтетика чуждое тупое творение. Выстрел, тихо произнес умело успокоившийся Костейд, и бодро влепил в башку три блямбы. Легко и плавно работая за твором. Хорошо стреляет Комсталк. ПКМ Гоблина заговорил почти без паузы. Сначала разогревающей двоечкой, а потом двумя очередями патронов по семь каждая. Сомов окончательно повалил Махайрода на бок. Наш-то пещерник покрепче этого клокастика будет. Помнишь, Мишка, первую встречу? Снисходительно сказал Костя, возвращая мне Маузер. Два там осталось. Южанин! буркнул Сомов, вскинул пулемет и добавил еще петок для верности. О, ты хорош! Начинаем резьбу по Кости. А я и не пострелял. Осмотр, фотографирование и видеосъемка, сбор трофея, все это заняло немного времени. Мы торопились. Самое интересное было впереди. Гребень, за которым укрывалось маленькое здание локалки, всего метрах в стах. Второго махайрода мы не опасались. На снимке, сделанном с шара в инфракрасных лучах. Отчетливо был виден только один зверюга. «Ах ты, махонькая какая!» — забулькал гоблин, обходя сруб по кругу и последовательно освещая лучом налобного фонаря заросли акации. «Настоящий сталкер!» «И что ты нам припасла, девочка?» «Костя! А ведь мы в точно такой же Виллис нашли!» «Ты меня не пугай!» — потребовал Костя. «И что с ним делать будем?» «То-то оставлять. Ага. Действительно, автомобиль на палубу. Маурер с ума сойдет. Открывай уже!» Скрипнули двери, отметая в сторону ветки и сухие листья. Три фонаря воткнулись в темноту. «Ха! Надо же! Старый знакомый. Давно не виделись, падла!» На нас смотрела дула двадцатимиллиметровой автоматической зенитной пушки Эрликон. Солыша как по бокам от меня начинается джига. Я подумал, а не может ли этот приз быть неким намеком?